Глава одиннадцатая. Учить молитвы на ходу вообще не очень-то удобно. Есть постоянная угроза споткнуться обо что-нибудь и упасть. Кроме того, это отвлекает внимание от более опасных вещей. Все-таки они как-никак идут по лесу, пусть по дороге, но вокруг все же враждебный лес, из которого в любой момент может выскочить какой-нибудь видоизмененный зверь, а то и целая стая, и разорвать путников. На них могли напасть проходящие морлоки, и даже обыкновенные люди, польстившись на две занюханные мосинки. Но напарникам повезло. Путь от баронетства Каченга до Чистого они преодолели без особых проблем. Город Чистый являлся вторым после города, не считая братского отчины Марлоков, в котором побывали напарники. Уж чего-чего, а чистоты в Чистом как раз и не наблюдалось. Если в Академгороде имели специальные бригады дворников и осенизаторов, то тут этим и не пахло. Точнее, очень даже воняло, ведь повсюду виделись кучи мусора, из колодцев тянет нечистотами, тохлятиной и гнилью. Также этот город являлся одним из немногих населенных пунктов, где при себе разрешалось носить любое оружие, хоть гранатометы. Но и вонь, — помощился Олег. Впрочем, в верхнем городе, где жили наиболее состоятельные горожане, а также располагался замок владетеля, огороженный еще одной стеной куда как более основательной, чем внешняя городская, Дела обстояли гораздо лучше. Имели все необходимые городские службы, и даже канализация работала. Но напарникам туда пусть закрыт, впрочем, им туда и не требовалось попасть. Они двигались в кабак низкого пошиба, спрятанный в подворотне, в полуподвальном помещении. Вот и нужный им объект под названием «Карданный вал». Напарники спустились в провонявший табаком самосадом сумрак. Освещался кабак керосиновыми лампами, только вместо керосина в лампу заливали какой-то жир, так что пованивало не пойми чем. Кабак был заполнен наполовину, посетители только-только подтягивались. Напарники подошли к стойке, за которой с невозмутимым видом стоял бармен и, как водится, протелал стаканы полотенцем, разве что не плюя в них. Адам, присев на высокий стул, сделал заказ — два пива и положил на стойку, Наполовину разрезанную серебряную монету. Бармен на мгновение перестал потирать очередной стакан, цепким взглядом осмотрел напарников и кивнул. Айн момент, парни. Светлого или темного? На ваше усмотрение, тогда темного. Напарники кивнули. Короли и отзывы были получены, все было в порядке. Академ город держал почти во всех баронствах, графствах и герцогствах своих людей, резидентов собиравших любую важную информацию или конкретную по заданию из центра. Как правило, они являлись владельцами вот таких забегаловок. И неудивительно, ведь где еще можно получить информацию, не привлекая к себе внимания? Стой, потирай стаканы полотенцем и слушай. Даже вопросов задавать не надо, разве что наводящие, и люди сами все растреплют. Бармен налил кружки пива и поставил перед клиентами. Через час я к вам зайду в гостиницу. Для вас есть информация. Мы еще не сняли номер. Снимите. Я вас найду. Напарники кивнули, заказали еды и пересев за столик плотно поужинали, отказавшись от десерта в виде проституток, попытавшихся приклеиться. Через час номер гостиницы, что сняли напарники, и прям пришел бармен. — У меня мало времени, — сказал он. — Вы опоздали. Почему? — Снежная вьюга сбила с курса. — Ясно. Ваш храмовник ушел. — Черт! — ругнулся Адам. — От храмовника они должны были получить благословение. Просто так взять и прийти к храмовникам без какого-то пароля от вербовщиков-поручителей невозможно. В лучшем случае определят к наемникам в первые ряды. Худшим — распнут на кресте. — А куда? — На восток. Судя по всему, в Каченгу. Плохо. Мы только что оттуда. — Конечно, мы бывали всего в паре деревень, но сидеть и ждать храмовников, тех, что не засветились, бессмысленно. Он там может и не появиться вовсе. А еще где-нибудь храмовники засветились? Да, тут вам повезло. Как раз в Карахун прибыл один. Отлично. Нам только через реку перебраться. Поторопитесь. Мы отправимся с рассветом. Между баронетством чисто и графством Карахун имелось регулярные паромные сообщения, курсировала баржа с паровым двигателем. Так что перебраться в зеленую зону или внутреннюю зону анклава удалось без проблем. Плохо то, что городки разделяют некоторое расстояние, точнее 10 километров, и их пришлось протопать пешком, потратив 3 часа драгоценного времени. Теперь оставалось лишь надеяться, что храмовник-вербовщик все еще на месте и за ним не придется гоняться по всему анклаву. Двигаясь по направлению к очередному резиденту Академ города, напарники проходили мимо церкви у которой собралась небольшая толпа человек, 40 пятьдесят С трибуны о чем-то доречу с фанатичным блеском в глазах вещал молодой священник в черной сутане. «Кажись, это тот, кто нам нужен», — сказал Адам, кивая в сторону оратора. «Похоже на то», — согласился Олег. Напарники изменили направление движения и пристроились в задние ряды слушателей. «Покайтесь, братья и сестры. Одумайтесь, ведь живем как звери в грехе». Живем, как раньше жили, и посмотрите, к чему это привело. Бог покарал нас. Но мы вместо того, чтобы измениться, осознать свою неправедность, как и прежде грешим. Храмовник продолжал в том же духе еще какое-то время, на разные лады, повторяя одну и ту же мысль, что надо покаяться, прийти к Богу через церковь, усердно молиться, следовать заповедям, и будет всем спасение небесное и счастье земное. Надо признать, что сторонников у храмовников хватало. Явных не так уж и много. Самые фанатичные большинство сидело в этаком подполье, как это было на заре становления христианской веры. Правда, особых гонений, как в Римской империи, на них не устраивали. Никто не травил их дикими зверями и не распинал на крестах вдоль дорог. Хотя такое в паре баронств все же случалось. Но все равно афишировать свою принадлежность к кресту они открыто не желали. Что поделать? Людям всегда, даже в самых безнадежных ситуациях, хочется верить чудо, и храмовники им такое чудо обещали. Всего-то и надо, чтобы в истинную веру обратились все жители братского анклава, и будет всем счастье. Храмовник распинался еще минут десять, после чего провел короткое моление, и народ стал расходиться. Потянул в сторону Олега Адам. — Ты чего, — удивился напарник, — давай подойдем и сделаем свои дела, получим это чертово благословение и пропуска. Слишком фанатичный этот. Так что теперь, еще одного храмовника искать будем? Зачем? Тем более не факт, что следующий будет лучше. Нужно использовать имеющийся шанс. Ну и чего ты задумал? Идем. Соколов увел напарника к очередному резиденту города, заведовавшего такой же задрипанной пивнушкой, как и в чистом. Резиденты обладали не только обширной информацией обо всем, что происходит в округе, но и имели многочисленные связи в самых разных кругах. Плоть до выхода на пиратов проклятых земель, иногда служа посредниками между заказчиками и исполнителями, тех или иных, мягко говоря, не совсем законных дел. Одним из таких контактов и решил воспользоваться Адам. Резидент обещал все устроить в лучшем виде. Когда Соколов рассказал о своем плане напарнику, тот был обеими руками за, ибо он гарантировал им не просто пропуск, а при удаче ВИП пропуск, гарантировавший им относительно теплые местечки, если, конечно, таковые привилегированные пропуска вообще у храмовников существуют. Если даже и нет, то они ничего не теряют. И риска никакого, так что попробовать стоило. Храмовник не обманул ожидания, начал проповедь точно по часам, торопясь опучить и оболванить своими речами как можно больше людей за минимальное время пребывания в городе. Ведь миссионеры долго на одном месте не задерживаются. Ведь храмовники поделили весь братский анклав на дюжину экзархов, и каждому миссионеру дали свой, где они и должны были нести Слово Божье, и при случае вербовать братьев-воев. «Волки, бей овец!» — раздался пескрявый крик, и на собравшихся у церкви людей набросилась группа из двадцати-тридцати человек в масках, вооруженные дубинками. Прихожане с криками рванули прочь от церкви, охаживаемые дубинками. Кто-то падал на землю, и тем добавляли ногами. «Подставляйте вторую щеку, рабы божьи!» — орали нападавшие. Священник геройствовать не стал, и увидев, что на него летит сразу два молодчика, желающих намять ему бока, бросился прочь. Не стали со всеми разбегаться только Адам с Олегом. Наоборот, они, отбиваясь от нападавших, те, когда им оказывали сопротивление, быстро теряли к несостоявшимся жертвам интерес, стали подбираться к храмовнику ближе. Храмовника тем временем догнали, повалили на землю и принялись жестоко избивать ногами и дубинками. «Пошли прочь поганые псы!» — крикнул Адам, сбивая с ног одного из них. Второго повалил Олег. Несколько секунд борьбы, и пара нападавших в масках осталась лежать на земле. Напарники тем временем подхватил храмовника под руки, потащили его прочь подальше от церкви, где все еще орудовали молодчики, в экстазе мутузе прихожан. В таком состоянии они могли нароситься даже на тех, кто оказывает жесткое сопротивление, просто завалив толпой, а этого напарникам не требовалось. — Как вы, отче? — участливо спросил Соколов, когда они убежали достаточно далеко и лишь в каком-то подъезде, хотя обращаться отче к человеку лишь на три-пять лет старше самого себя было как-то смешно, но дом удержался даже от легкой улыбки. — Спасибо вам. Миссионер утирал кровь с лица. — Благодарю вас за то, что спасли меня от этих нечестивцев. Не за что, отче! Мы пришли издалека, но даже там слышали о каких-то кознях делу веры, устраиваемые приспешниками дьявола, и как истинно верующие рабы Божьи поспешили на защиту церкви, и вот своими глазами увидели, что это так. Примет ли церковь наш посильный вклад в борьбе с нечестивцами. Несколько настороженный взгляд храмовника потеплел, он видел перед собой двух смиренных юношей, горящих желанием защитить и распространить веру Христову и уже делом доказавших свою веру и приверженность церкви. Конечно, дети мои, церковь примет ваше служение во славу его. И вновь потекли пространственные рассуждения. Адаму с Олегом осталось только стоять с постными рожами и кивать до да поддакивать в нужных местах. Ну и завидовать красноречию храмовника. Вот уж у кого язык без костей, метет как помело, ни разу не сбиваясь и даже не запинаясь, чтобы перескочить с одной темы на другую. Понятно, что таких миссионеров готовят специальным образом, но надо думать, что и прежде у кандидата язык должен быть подвешен соответствующим образом. Благословляю вас на сей труд ратный и отпускаю вам все грехи ваши. Благодарю отчи, хором ответил напарники, преклоняй колены и целуя руку. Надеюсь, он ее мыл, а до этого ничем таким не занимался, подумал Адам. После всех необходимых процедур хромовник, порывшись в котомке, достал два медальона и вручил напарникам. — А вот и пропуска, — порадолся Соколов. — Возьмите эти медальоны, они послужат вам пропуском воинства Христова. И вот еще. Хромовник, еще раз порывшись в котомке, достал блокнот, ручку и, спросив их имена, принялся что-то писать. После чего вырвал листок и потянул Адаму. — Отдайте это отцу-настоятелю Иоанну, он поможет вам. — Благодарим, отче! — с поклоном ответил Адам. Мысли на реку, ведь его план сработал на все сто процентов. С получением пропусков напарников больше ничто не держало в Карахунском графстве. Осталось решить, какой дорогой направиться к цели через герцовство Стучамское или через баронство Тенкопи. Но в любом случае академ Академгород, из которого они вышли. Ближе всего к цели баронство Озерное, и тем более баронство Дост. Можно и через Чамское, благо что оно выходит к воде с запада, но опять-таки лучше держаться от Академгорода как можно дальше». Проблема только в том, что баронство Озерное и Дост, находящиеся в предвоенном состоянии с храмовниками, никого далее не пропускали. Они сами накоплюли силы для ведения оборонительных действий. Наемники стекались со всех концов братского анклава. Так что лучше перебираться либо южнее через Тенкопь, либо севернее через Наратай. В этом плане Северный путь был плох тем, что там водохранилище. Наверняка курсировали катера Озерных и их союзников. Да и наротайцы вряд ли будут стоять в стороне, когда у них под боком задевается большая драка, ведь они могут стать следующими в списке храмовников. Опять же, северный путь плох тем, что придется идти через красную зону. Осоваться в проклятые земли лишний раз желания нет никакого, всякой межности и желтой зоны хватает с изрядным избытком, в чем напарники не раз успели убедиться на собственной шкуре. Так что оставался южный маршрут, хоть он и подлиннее будет раза в два. «Дело непонятно, почему храмовники медлят», — удивился Олег, когда они ознакомились с ситуацией на Западе. «Еще немного, и Союз соберет армию, достаточную не только для обороны своей территории, но и для нападения, чтобы смять врага превентивным ударом. Если Орден хочет победить, ему нужно было нападать гораздо раньше. Пути Господни неисповедимы, — с усмешкой сказал Адам. Может, как раз на это они и рассчитывают. В смысле... Спровоцировать противника на нападение, уничтожить большую часть армии врага на своих укрепленных позициях, чтобы в контрударе перейти в наступление и объявить всем. Смотрите, мы только защищали свою веру от богохульников. А теперь идем вперед, чтобы покарать нечестивцев и установить мир по заповедям Божьим, дабы не было никогда более насилия, убийства и прочей ереси. Политика, в общем. Так им в анклаве будет меньше сопротивления, чем если бы они напали в открытую, став явными агрессорами. «М -м -м. Очень даже может быть, согласился Олег. И чем дольше храмовники медлят, тем больше вероятность того, что союзники не сдержатся и решат сыграть на опережение. Именно. А если все же сдержатся? Если я прав, то храмовникам это не очень выгодно. Скорее всего, в какой-то момент они устоят провокацию и все же, если союзники на нее не купятся и не ответят. Вступит в действие план Б. Подождут еще немного, в конце концов союзникам такую аравы наемников, что они скопили, еще банально нужно прокормить. Не говорю уже о том, чтобы хорошо платить, дабы они не сбежали, и тем более не переметнулись, это все недешево. Наемники народ вообще без принципов, они воюют за того, кто платит. Заплатят в будут воевать за них. Не все, впрочем, но это храмовникам тоже на руку. Как только наемникам перестанут платить, они просто уйдут. Никто проливать свою кровь за даром не будет. И вот тогда храмовники нанесут свой удар. Так или иначе, это все понимают и будут тянуть до последнего. То есть, по сути, это тактика ожидания, кто кого пересидит. Да. Но как, черт возьми, нам пробраться в Орден? Все пути перекрыты союзниками. Непосредственно к ним вообще лучше не соваться. Или нам все же стоит записаться наемниками к озерникам? Если ты прав, то храмовником терпения не занимать. А значит, скоро наемников станут переманивать более высокой ценой, когда прежние наниматели окончательно опустошат свои кошельки. И когда этот момент наступит, мы спокойно проникнем в орден, якобы купившись на их посулы. Как вариант, такую тактику можно принять, согласился Адам, но только после того, как перепробуем все остальные пути, какие отыщем. А что так? Проблема озвученного варианта в том, что наемников пустят в бой первой волной. Соответственно, потери у них намного выше. Это раз. Понятное дело, что нам это не очень-то подходит. Это точно. Два. Наемникам никогда не подобраться к митрополиту достаточно близко, в отличие от верных рабов божьих. И глупо отказываться от пропуска, что мы с таким трудом получили. А если пойдем с наемниками, то о пропусках можем забыть. Верно. Сокрушенно кинул головой Олег. Не подумал. Надо поискать обходные пути. Мы это уже обсуждали. Идем через Тенкопь. Получив пропуск, да еще с письмом, напарники тут же двинулись по маршруту. Письмо, естественно, прочитали, а то мало ли что там написано. Сделать это оказалось непросто, так как письмо было написано на латыни. Пришлось обращаться к резиденту, чтобы тот связался с Кандием-городом, и там уже перевели. Как и ожидалось, в письме отец Дмитрий, так звали спасенного храмовника-вербовщика, просил своего патрона оказать напарникам полное содействие. Двигаться по зеленой зоне одно удовольствие. Мало того, что деревни кругом, так еще и хутора стоят в зоне прямой видимости. Всякую крупную нечисть выбивают в один момент. По дороге-то и дело проезжает местные большей частью на гружовом транспорте. Мотались велосипедисты, но ну и моторный транспорт встречался. Очередная встреча, да невольно расставившихся напарников, не таела в себе никакой опасности. Тихо тут сказал Олег. Что ты чувствуешь? забеспокоился Адам. Абсолютно ничего. Чувствую себя как на прогулке. Соколов кивнул. И тут из-за поворота показалась пятерка. За оружие хвататься никто не стал. В зеленой зоне это не принято. Лишь легкая настороженность и ничего более. Вообще от этих пятерых хорошо попахивала брага и, что называется, шибала, за версту. Видать, они уже изрядно заправились душевным топливом. Опять же один из пятерки тащил в авоське объемистую бутылку с мутным содержимым. Все вооружены, но разнокалиберно. У двоих, по виду самых бывалых, автоматы, у других помповые ружье, охотничий карабин и обрез дустолки. — Откуда будете, парни, куда путь держите? — спросил напарников по виду главный. — При всем уважении, уважаемый, но какое вам, собственно, дело, куда мы идем? — отчет резко ответил Адам. Соколов и сам не понял, почему ответил так резко, ведь до этого со встречными и поперечными расходились весьма дружно. Потом только до него дошло, что ему не нравится, как на них смотрят обладатели помповика и карабина. Они даже украдкой переглянулись. Было еще что-то такое на грани ощущения, тревожное. «Шайка пиратов проклятых земель», — подумал Адам. «Да никакого», — весело ответил в пятерки, так и не представившись. «Наемники». «Нет», — ответил Соколов, отступив от прежней легенды. «Если начнутся расспросы, легко завалиться». В этой среде все друг друга знают через общих знакомых. Конечно, можно сказаться новичками, но смысл... Да, для наемника вы еще слишком молоды. Вот еще этот взгляд уже главного со своей правой рукой, вторым обладателем АКМ. Эти здоровые взрослые мужики не воспринимали встречающихся им юнцов, серьезно расвели себя настолько открыто. Хотя вполне возможно в их неосторожности виновата спиртное. Только лишь насечник пойла остался невозмутимым, если не сказать больше, отсутствующим. Адам с удовлетворением краем глаза увидел, как подобрался Олег. Он напрягся, почувствовал исходящую от встречных опасность. Это хорошо. Не придется раскачиваться, когда начнется заваруха, и все произойдет по команде. Они готовы ко всему, голыми руками их уже не взять. Разбойники, а то, что они пираты соколов, уже не сомневался, упустили свой шанс. Что ж, к этому вообще нужно всегда быть готовым. Трофеи на напарниках плевые для крутых парней, но и они чего-то достоят. Дополнительную пару бутылей враги выручить всегда смогут. Но пока сделал безнадежную попытку отделаться от незнакомцев Адам. Махнул рукой и чуть повернулся, чтобы якобы продолжить свой путь, а на самом деле провоцировал противника на действие. И не удивился, когда главарь схватился за оружие а его ближайший сподручный уже начал поднимать автомат, положив палец на курок. Остальные тоже пришли в движение, хватаясь за стволы. Напарники уже не успевали воспользоваться своими винтовками, очень уж неудобные для мгновенной работы. И они, как их учил инструктор, сделали единственно возможный в их случае маневр. Они резко сблизились с противником, намереваясь завязать с ним рукопашную схватку. В этом и только в этом был их единственный шанс на спасение, несмотря на численное превосходство противника. Но численность компенсировала эффект неожиданности, и то, что агрессоры находятся в податом состоянии, из-за этого у них плохо с координацией движений. По крайней мере, хуже, чем если они были бы абсолютно трезвыми. Безопасность зеленой зоны разлагающе подействовала не только на напарников. Соколов повалил главаря Ланскнехтов, а Олег сцепился с мужиком, вооруженным помповиком. Раздался гулкий выстрел. а закричал кто-то, но не Олег. Адам врезал локтем челюсть главаря, так что у того громко класнули зубы, и попытался вырвать автомат, но тот схватился за него и нажал на курок. Отстучала длинная очередь, исполосовавшая находившегося в секундном ступоре мужика с карабином. Лопнула бутыль с самогоном, оцрикошетившей от земли пули, и гарь пороха в один момент смешалась с запахом самодельного ядреного спиртного. Носильщик Бухла тупо приподнял авоську на уровень глаз и, похоже, никак не мог понять, что же произошло. Потом они стали кататься по дороге. Сподручный главаря наконец пришел в себя и решил помочь подельнику. Но стрелять в этом месте его тел значит с большой долей вероятности замочить и своих. И ладно, если замочить насмерть, так не велика беда. А если только ранит, да еще сколько-нибудь серьезно, ему же главарь за это башку оторвет. Потом он вытащил нож, так оно надежнее. Адам увидел блеск лезвия в непосредственной близости, то, как правая рука выбирает, куда быткнуть, что-то при этом крича товарищу. Извернувшись со всей силы, врезал второму противнику каблуком между ног, сам мимолетно удивляясь тому, как это ему вообще удалось. Второй противник охнул, взвыл, и, схватив пах обеими руками, выронил при этом нож, свалился на землю, своим скочившись от невыносимой боли. Наемники были слишком пьяны для серьезной драки, не ожидали такого отпора, поэтому их действия не носили сколько-нибудь осмысленного характера и просто возились с противником, что дало напарникам развить успех. Адам во время этой возни сумел достать свой нож, и пока противник пытался сориентироваться, усадил ему клинок в бок, под руку, в самое сердце. Олег также воспользовался ножом и сделал своему противнику второй рот, из которого обильным потоком хлынула кровь. Мужик с отбитыми яйцами кое-как пришел в себя, он все же понимал, что раздерживаться рано, постудать можно и потом. А сейчас надо разделаться с двумя сопляками, но было уже поздно. «Не надо, пощади!» — выкрикнул он, закрываясь руками, словно это могло его защитить. Но Адам пощады не знал. Точнее, забыл, что это такое, и ничто не шелохнулось в его душе при виде этой жалкой картины вымаливания жизни. Он передернул затвор трофейного автомата и сделал короткую очередь. Три пули пробили грудь незадачливого разбойника, и он рухнул на спину. — А с этим что делать? — с удивлением спросил Олег, указывая стволом своего тоже трофейного автомата на носильщика Браги с каким-то удивленным интересом рассматрившего поле боя. — Что с ним вообще такое? Соколов посмотрел на пятого члена банды, не принимавшего участия в драке. Похоже, он вообще был не здесь. Скурился в конец, сплюнул кровью Адам. Все мозги поди уже и сушил. Тогда ему не хрен жить, потому что он, по сути, уже труп. «Живой мертвец. Согласен». Олег нажал на спуск, и из спины пятого брызнули фонтаны крови. «Офигеть!» — засмелся Олег, глядя на то, как разбойник вместо того, чтобы сдохнуть, свалившись, как любой нормальный человек, получивший пять пуль в живот, круть и плечо, недоуменно разглядывает пулевые ранения и тычет в краточащие дырочки указательный палец, пытаясь остановить кровотечение то тут, то там. Адам сделал жест милосердия и выстрелил бедняге в лоб. На этот раз чудик чудить не стал, а сразу упал, как и должно. Ух, ходят тут всякие. Оказав друг другу медицинскую помощь, благо никто серьезно в схватке не пострадал. Так синяки, ссадины и небольшие рассечения. И загрузившись трофеями, чтобы сложить их в тайник, напарники продолжили путь. «Не ставь другому капкан, сам у него попадешься», — обернувшись, продекламировал трупом Олег. «Точно», — со смехом поддержал Адам напарника и предложил свой вариант «наручение». Кто с нам сока придет, тот атака и погибнет. В Тинкобе напарники взяли себе гостиничный номер и стали отдыхать. Впереди их ждала трудная и опасная ночь, нужно пересечь реку, на лодке исключительно на веслах. Не то чтобы они боялись произвести много шума, большую часть водной глади можно прицелить с подвесным мотором, но потом лодку придется прятать, и есть риск, что лодку найдут. Потеря лодки, конечно, неприятна, но еще неприятнее потерять двигатель. Этот ресурс неусполним. В то время как лодку еще можно найти или даже сделать. Но и попадаться тоже не стоило. Октябрьские храмовников не жаловали, наемников тоже не принимали. Граф стоит достаточно большой, и сил, чтобы отбиться от любого противника, достаточно. А потому все, кто к ним приезжал, находились под наблюдением. Но и обогнуть их границу тоже довольно сложно, ведь придется проплыть десятки километров в любую сторону. За ночь они это сделать просто не успеют, и о всякой незаметности можно будет сразу забыть. Да и о том, что их ждет при внедрении, говорить не хотелось. Как их встретят хромовники, когда напарники войдут в пределы их царства? Не шлепнут ли сразу, чтобы не подвергать себя опасностям и просто для предосторожности? Думать так, конечно, глупо, ведь хромовникам нужны солдаты, а они ничем не хуже, даже лучше, чем другие, учитывая письмо. Но, как говорится, на воре и шапка горит. Все-таки это их первая операция ликвидации, так что нерычки у напарников пошаливали, как бы они это ни маскировали, не желая позориться друг перед другом. Олег ушел по своим делам. Серебришка карманы давила у хромоников оно им не потребуется, так что имело смысл его потратить, сбросить напряжение тем или иным способом. Но поскольку напиваться нельзя, остался только бордель. Адам же с хмурым видом потягивая пиво, остался сидеть в кафешке при гостинице, разглядывая размеренную жизнь чужого города. Наметанный глаз легко вычинил неместного, такого же, как и они сами. Впрочем, тут нет ничего удивительного, ведь чужак вышел из гостиницы, а местные живут в своих домах. Этот чужак взял свой заказ, целый котелок бобовой каши без всяких приправ, и снова скрылся в гостинице. Что-то Адаму показалось странным во внешности этого человека. Не то чтобы в нем проглядывал умственно отсталый, но что-то в его облике говорило Адаму, что этого парня не все дома. Такое количество еды также подсказало, что этот тип не один, как минимум еще парочка. Порывшись в памяти, Соколов припомнил странную троицу похожих друг на друга этой печатью слегка съехавших с катушек. Все трое истощены из-за постоянного недоедания, а одежда — настоящее рванье. Вот и эта каша вряд ли их насытит, одному много, а троим мало. Столько еды хватит только, чтобы только-только унять живот. Адам решил приглядеться к ним повнимательнее, сам не зная зачем. Возможно лишь только ради того, чтобы ответься от тяжелых дум. За умеренную плату Адаму сказали, в каком номере поселилась ненормальная троица, и Соколов, оценив, на какую сторону выходят окна, забрался на чердак соседнего дома с биноклем. Его первоначальное предположение о том, кто это, подтвердилось сразу. Троица, рассевшись на полу, уже закончив трапезу, сложив руки на груди, возносила очередную хвалу Господу. «Храмовники?» — удивился вернувшийся напальник, когда Соколов рассказал ему о своем маленьком наблюдении. «Точно. Что им здесь надо? Хотел бы я знать. Может, засланцы? Заслану суда, чтобы в нужный момент помочь огнем изнутри своим? Хм, не слишком ли? Ты карту вспомни, где храмовники и где тынкопь?» «А чего?» Как говорил инструктор, удивить значит победить. «Вот храмовники всех и удивят, смертельно удивят», — атаковал Тенкоп, ну и Октябрьских. «Это не так уж и невероятно, если здесь и там всюду вот такие засланцы сидят, готовые ударить обороняющимся в спину. Все может быть, хотя мне кажется, что они здесь недавно. Значит, торжение скоро состоится, и цель не озерники с союзниками, а Октябрьские и Тенкопские. Засланцы не могут сидеть слишком долго, возрастает угроза разоблачения». Что-то не похоже они на диверсанта, усомнился Соколов. Плевком перешибить можно. Маскируются. И это может быть правда, кивнул Адам. Но мне чего-то думается, что они волонтеры. Типа как мы? В точку, кивнул Адам. И не отсиживаются здесь, а просто отдыхают перед очередным броском к храмовникам». И что делать? Да, в принципе, ничего. Разве что, что, можно пойти вместе с ними. Зачем? «Мне кажется, так будет менее подозрительно. Опять же присмотримся за время пути к тому, как выглядят настоящие фанатики от веры, и мимикрируем под них. А то, надо прямо сказать, плохие из нас — воины Христовой. «Да, ты прав», — задумчиво кивнул Олег. Адам решительно устал и направился в номер троицы фанатиков. За ним последовал Олег. Напарники помедлили секунду, напуская на лица маски смиренного просветления пополам с мировой скорбью и, нарочито громко прокашливаясь, постучали в дверь номера. «Кто там? Здравы будете, братья во Христе!» За дверью после какого-то стука грохота повисла тягучая тишина. Напарники даже отошли от двери на тот случай, если те придурки начнут палить сквозь нее, мало ли до какой степени у них мозг атрофировался. Но нет, стрелять не стали. Щелкнул замок, и дверь в номер чуть-чуть открылась, И на свет явилось лицо одного из храмовников, отражающего тревогу, настороженность и агрессивное недоверие, что, в общем-то, понятно. Адам призвал все свое обаяние, улыбнулся и поднял руку в приветствии. Дверь открылась чуть шире. — Пригласите в гости. — Нас всего двое. — Да, прошу. Адам и Олег зашли внутрь, невольно задержав дыхание. Разило от этих типов неимоверно. Месяц, что ли, не мылись, удивился Адам. Просто возможностей или денег на воду не хватает, или они настолько фанатичны, что считают чистое тело греховным, а блох и вшей мушками господними. Соколов мысленно передернулся от отвращения, подумав, что для лучшей конспирации им придется вот так же запаршивить и чесаться. Это было чудовищное испытание на стойкость для человека, привыкшего к чистоте, ведь любая грязь — рассадник заразы. «Как вы нас опознали», — спросил старший из не став запираться и отнекиваться, что гости, дескать, ошиблись в их принадлежности к воинству Христову. «Вы были осторожны, и вам не в чем себя упрекнуть. Но разве может один брат во Христе укрыться от другого?» — ответил Адам, приплетя немного мистицизма. Фанатикам это нравится. Неохид Храмовников многозначительно кивнул, удовлетворившись ответом. Но, тем не менее, настороженность его не спала окончательно. «Что же вы хотите от нас?» — Ничего, брат, только пройти вместе с вами в Орден для защиты его от врагов Бога и становления божественного порядка по всему братскому анклаву. Храмовники стали немного расслабляться, черты лиц разгладились, и Адам мысленно облегченно выдохнул. — Он на верном пути, значит, нужно и дальше так держать. — Ведь вы идете в Орден, братья? — Да. — Значит, пойдем вместе? — что что-то не так, брат? У вас должен быть знак. Соколов, понимающий кивнул, достал свой медальон. Олег показал свой, на этом растаяли последние сомнения. — Понятно. Прошу простить мне мое недоверие, братья. — Ничего, — отмахнулся Адам, — мы понимаем. Ведь мы все должны быть осторожны в своих деяниях, чтобы, желая блага, не нанести зла. — Вот именно. И все же есть небольшая загвоздка. Чтобы пересечь реку, нужно заплатить этим прихвостням золотого тельца. Наш наставник дал нам необходимые инструкции и денег, что нужно отдать в качестве платы, но их не хватит для всех. Но с этим проблем как раз нет. Совсем недавно Бог послал нам помощь. В дороге нас хотели ограбить и убить пять еретиков, но по воле его мы одолели их, ибо были, они несносны пиной. Мы воспользовались представившимся случаем и позаимствовали кое-что из оснащения наших врагов. Так что мы сможем заплатить за себя. Хорошо. Помолимся же за благоволучное разрешение миссии, братья. Адам едва не застонал, но натянул на лицо соответствующей обстановке маску и принялся обормотать молитву вместе со всеми. — А почему твой товарищ не молится? — вспыхнувшей подозрительностью, поинтересовался старший из троицы. Мы встали под знамена Господа нашего относительно недавно, и он еще не успел выучить необходимые молитвы, — ответил Соколов, мысленно обещая сделать втык Олегу. Наконец занудная молитва закончена. «Думаю, сегодня ночью нам повезет», — уверенно сказал Адам. «Ведь вполне возможно, что так было угодно провидению, чтобы вы дождались нас, и мы отправились в путь вместе». «Именно так я и начинаю думать», — кивнул фанатичный храмовник. «Простите, мы не представили», — сказал Адам и назвал свое имя. «А это мой брат во Христе Олег». «Я Михаил», — представился старшей троице. «Это Евгений, а это Саша». «А теперь я предлагаю воспользоваться дарами Господа нашего, что он нам не спослал вместе с этим питьем еретиками, и хорошенько поедим перед трудным, потребующим много сил сказал Адам, «знаю, что совместное принятие пищи еще больше сближает людей. Позвольте мне угостить вас от всего сердца». «Даже не знаю, стоит ли», — засомневался Михаил, «стоит ли тратить деньги на еду? Неправильно ли будет приобрести на них боеприпасы для борьбы с врагами Господа нашего?» «Конечно». Но прости меня за откровенность, брат Михаил, ты выглядишь слишком изможденным. Не думаю, что Господь будет доволен, если ты упадешь на полпути к цели. Ведь дело защиты веры и распространения ее зависит не только от меткости и количества патронов, но еще и от крепости наших тел. А как известно, в здоровом теле здоровый дух. Так что вам нужно подкрепиться, братья. — Мы будем вам только благодарны, — наконец согласился Михаил. Видимо, голод все же взял свое. — Совместная трапеза. Адам для каждого раскошелился на цыпленка табака из голубятины, что тут разводили, издобренные специями фасолевой каши. Сделали их столь близкими, сколь это вообще возможно между только что встретившимися людьми, привыкшими сторониться чужаков. Он даже хотел купить бутылку браги, но потом от этого решил отказаться, потому как подобное расстратительство действительно могло вызвать ненужные вопросы и подозрения». Ведь храмовники, как известно, по крайней мере, они сами так говорят, ведут праведный спартанский образ жизни, отказываясь от как можно большего числа мирских благ, ведя жизнь согласно Божьим заповедям и в постоянных молитвах. Впрочем, хорошая еда подействовала на истощенных храмовников как алкоголь. Они разомлели, разговорились, поведав много вещей, что для напарников оказалось весьма ценным, и без знания которых они вполне могли бы завалиться. «Этих придурков нам и впрямь Бог послал», — с усмешкой подумал Адам, поддакивая и направляя словесный поток троицы, корректирующими вопросами в нужное ему русло. Их наставник действительно хорошо подготовил своих протеже. Закончив трапезу и разговоры, панике поспешили в свой номер, прочь от этих вонючек. Вот и долгожданная ночь. Адам опасался, что в последнюю минуту что-нибудь пойдет не так, но нет, все обошлось». Они собрались около суетливого человечка в очках с проплешиной на затылке. Он, похоже, никак не ожидал, что их уже не трое. На воде покачивалась лодка с движком. Интересно, чего он так дергается, — невольно подумал Соколов. А может, он этих троих сдал и ждет, когда за ними придут? Тогда почему не приходят? Или боится, что мы его грохнем? Ладно, в черту все эти размышления. э э еще сильнее занервничал так называемый смотритель врат. — Вот дополнительная плата, потянул серебро Адам, и не советую нас больше задерживать. — Конечно, конечно, — закивал суетливый лодочник. Пассажиры сели в лодку, лодочник завел двигатель, и они отчалили от берега.